Глава тридцать д е в я т е Вечеринка была устроена в честь их благополучного избавления от СС, в п а м я т и погибших братьях и вознования союза между отрядами Фарнье и Гаспара. Спонсором алкоголя и еды выступил дядя Бакмастер и банк Анкли. СС о в ц е ы вернулись в свои казармы в Клермон-Ферран, Маки же пошли по деревням. И дорого выкупали у жителей весь алкоголь, хлеб и сыр, что был у тех в наличии, и тем самым давали местным понять, что согнать их с мест эсэсовцам будет не так легко. Распираемые самоуверенностью и пачками франков, которыми их снабдила Нэнси, они ходили по деревням как герои и вернулись, сгибаясь под весом своих приобретений. Нэнси на несколько часов Сомкнула глаза на шелковой подушке в автобусе и, выйдя из него вечером, сразу услышала д о н о с я щ и й с я из лагеря г р о м к и й смех и разговоры. Она причесалась, нанесла помаду и пошла наверх. Ее приветствовали. Отовсюду доносилось австралийский ангел, мама Нэнси, глаз Божий и командир полка. Сегодняшняя битва с каждым часом обрастала подробностями. И успела превратиться из чуть ли не поражения в абсолютнейшую победу. Складывалось впечатление, что Нэнси и Гаспар с самого начала работали вместе и успешно заманили нацистов в ловушку. Отлично. Вера в это никому не помешает. И если люди Гаспара решили, что она талантливый тактик, ведьма и прорицательница при Гаспаре, ей это вполне подходит. Она заняла место с краем между Денденом и Торди. Гаспар сел на противоположном конце. Как только ей передали бренди, она встала и попросила тишины. Наслаждайтесь, ребята, потому что это может быть ваш последний ужин, сказала она, и все засмеялись. Я поднимаю тост за тех, кто так и остался на вершине, за достойных сынов Франции. Она подняла стакан, и остальные сделали то же самое. Но после тоста она не стала садиться, и все снова замолкли. Очень скоро мы получим задание и начнем настоящую битву за нашу родину. Думаю, в каком-то смысле это делает нас одной семьей. За семью. Но помните, мальчики, то, что я сука, не означает, что я ваша мать. Если я еще раз услышу, что кто-то зовет меня мама Нэнси, я этого человека застрелю лично. За победу. За победу. Черт, алкоголь оказался крепким. Тосты лились один за другим. Потом начались песни и снова тосты. Кто-то поставил перед ней тарелку с мясом и тушенными овощами. И попробовав, она не могла не признать, что блюдо очень вкусно. Тордеват увидел ее выражение лица и рассмеялся. Торди, кто это сделал? в Згляни вон туда. В темноте за костром какие-то люди трудились на походной кухне. Один из них был в белой форме шеф-повара. У нас здесь настоящий повар? Это двоюродный брат Гаспара. Он вызвался приготовить нам нечто съедобное на вечер. Она покачала головой. И с удовольствием съела еще одну ложку жаркого. Всё меняется, Нэнси. Народ теперь за нас, сказал Торди. Ещё бы. Вы же перестали у них куриц таскать, усмехнулась она. Еда закончилась, но выпивка нет. Шеф со своими помощниками ушли домой, а маки снова собрались вокруг костра. Нэнси отошла в лес по маленькому. А когда вернулась, напевая себе под нос гимн партизан, все было уже не так. Что то происходило. Люди выбивали на камнях ритм, а Гаспар стоял у огня, расстегнув рубашку и держал в руке большой нож. Что им мешает уже начать трахаться? Нэнси оглянулась посмотреть, кто это сказал. Конечно же Денден, хмуро наблюдающий за ними из темноты. Когда она снова повернулась к Гаспару, Он уже делал у себя на груди поперечный надрез, оттуда сразу закапала кровь, и он заревел. Ритм ускорился, и маки стали друг за другом подходить к нему, обмакивать пальцы в его кровь и рисовать у себя на лице линии, издавая при этом воинственные крики. Те, кто не бил в камни, скочили на ноги и зашлились своеобразным танцем. Они топали, широко расставляя ноги, дергаясь всем телом, и каждый издавал при этом собственный клич. Какая гадость! Нэнси, ты куда? – воскликнул он, увидев, что она тоже пошла к костру. Она проигнорировала его и гордо прошествовав Гаспару, оттолкнула его помощника, который чуть не упал в траву. Гаспар улыбнулся. А Нэнси обмазала пальцы его кровью и тоже нарисовала у себя на лице линию. Глядя друг другу в глаза и стоя лицом к лицу, они закричали друг на друга. Маки загорланили и завопили, а ритм зазвучал еще быстрее и громче. Нэнси выхватила у ближайшего к ней Маки бутылку и снова исчезла в темноте. Она видела, что Денден смотрит на нее и сделала вид. ч т о не заметила омерзение и удивление, отразившиеся у него на лице?